Приняв отрезвляющий холодный душ, Марк половину ночи учил стихи, потому что казалось немыслимым читать их на конкурсе по бумажке. Память редко подводила его, и он решил немного помочь ей, настроившись на романтический лад. Случившееся вечером все еще беспокоило и отвлекало, но Марк сумел найти слова, заменяющие чудотворный бальзам уже к которому поколению. «Я ничего не видел. Я ничего не знаю» он отдернул портьеру и уселся на широкий подоконник. Даже сквозь мутное в дождевых разводах стекло звезды казались ослепительными. Смотрел ли он на небо, когда сочинял эти стихи? Как всегда от мысли об отце сдавило сердце. «Прости!» — вырвалось у него, и Марк испуганно оглянулся. Не слышала ли мать? «Да что со мной? Она давно спит!» Спят ее натруженные крестьянские руки давно разучившиеся ласкать мужчин. Ведь муж так и не вернулся из рекрутов. Разве что малохольного сына погладить? Вон сидит бедняга на крыльце, чего-то высматривает в небе да плетет свои мудреные сказки. Она их не слушает, да того ли? На заре корова будто в бок толкнет, мыкнет в сараюшке, и сон долой. Последняя короткая радость. Прощай. Марк тряхнул головой и снова повторил стихи. Они запоминались на удивление легко, ему даже подумалось. «А может, и вправду это я их написал?» «Давным-давно, в прошлой жизни. А великий артист их присвоил». Эта мысль заворожила его, и Марк просидел без сна гораздо дольше, чем предполагал. В школе его тянуло в сон, и на первом уроке Марк сдался, положив голову на согнутую руку. Но стоило окунуться в дрему, как ночной кошмар настиг его, и Марк только чудом не вскрикнул, резко откинувшись назад. Учительница истории бросила цепкий взгляд в его сторону, однако замечания не сделала. Бахтин был ее любимым учеником. Дотянув до перемены и перебравшись в другой кабинет, Марк в изнеможении рухнул на заляпанную крышку стола. Но и тут ему не было покоя. Костя настойчиво тряс его за плечо. «Да что ты спишь-то?» Чем это ты ночью занимался? Неужто и впрямь милочку навещал? Заткнись, я стихи учил. Не открывая глаз, буркнул Марк, забыв, что от Кости не так просто отвязаться. Учил? А литература-то не будет. Как ты думаешь, старик вытянет? В его возрасте из реанимации не так-то просто выбраться. Марк подскочил и ошарашенно уставился на друга. Кто в реанимации? Привет! Ты что, проспал всю историю? «Кто?» «Да Илья же, семёныч Ты и правда не слышал?» «Марина же сообщила!» «Постой!» Марк схватил его за руку и больно стиснул. «Ты говоришь в реанимации? Значит, все так серьезно? Он может умереть?» «Запросто! Это ж такое дело!» Марк выпустил, почти бросил его руку и прижал ладонь к пылающему лицу. В голове мутилась от лихорадки мыслей. И любая болью отдавалась в затылке. Мне, мне надо уйти, пробормотал он с трудом вылезая из-за парты и собирая сумку. Встретив пристальный взгляд Милый Гуревич, он замер было, но тут же справился с собой. Костя вскочил и виновато удержал его за рукав. Слушай, я знаю, как ты к нему относился. Мы все любили старика, хоть иногда и болтали всякую чушь. Теперь всех совесть мучает, но только не тебе терзаться. «Говорят, ты даже спас его на днях. Но ты же не ангел-хранитель в конце-то концов. Марк, ты меня слышишь? Ты не мог уберечь его от всего на свете!» «Да пошел ты!» — громыхнув столом, заорал Марк, замахнулся и, не оглядываясь, выскочил из класса. Студенный воздух утра быстро привел его в чувство. Навалившись плечом на отсыревший ствол старой березы, Марк застыл, задрав голову, глядя в светлое, почти бесцветное небо. Все мысли разом куда-то исчезли. Он мог только по старому школьному правилу — дышать и видеть, ненавидеть. Марк с негодованием отмел последнее слово. Ненависть была слишком громадным чувством для крошечного человечка, который не в силах исправить даже собственные ошибки. — Пигмей! — злорадно сказал Марк и впервые не оглянулся. — Мужчина называется. Оттолкнувшись от едва не приросшего к нему дерева, Он зашагал к дому мимо целого ряда переполненных мусорных баков. «Всю жизнь я иду вдоль огромной помойки». Его передернуло от прозвучавшей в этом заявлении фальши. Не было вокруг него никакой грязи. И даже преступная отцовская любовь была великолепно чиста в сравнении с ним. Марку некого было обвинить. Возле дома он увидел мать, хотел по привычке окликнуть и вовремя спохватился. В ее руке была огромная сумка, похожая на ту, что пару дней назад он принес Илье Семеновичу. Марка пронзил страх, но уже в следующий момент он вспомнил. Та сумка была немного другой расцветки. Было похоже, будто мать переносит что-то тайком от него. Крадучись, Марк последовал за ней через пустынный сквер, как в плохом детективе, прячась за худосочными деревьями. Его терзали неловкость и любопытство. Светлана Сергеевна торопливо пересекла сквер и свернула в незнакомый короткий переулок. У Марка хватило ума не бежать за ней следом, а сначала проследить из-за угла. Выглянув, он испуганно отшатнулся. В двух метрах от него, возле первого подъезда, мать разговаривала с незнакомой женщиной. Так громко посетовала. — Почему ж ты не скажешь ему? Здоровый лоб! Мог бы и подработать! Мать вульгарно по бабье отмахнулась. — Да что ты! Я сама все детство копейки считала, ты же знаешь. За рог себе дала. Мой ребенок нищеты не увидит. А что вещи из дома исчезают, тоже не увидит? Это ж только мои вещи, — не сразу ответила Светлана Сергеевна. Марк не заметит. Он вообще о тряпках мало думает. Ну а через год? Не унималась ее знакомая. Все распродаж голая ходить будешь? Ладно, еще твой мужик все про запас покупал, будто чуял. А так бы что делала? Не знаю. Мне доцента скоро дадут. Свадьбы, может, чаще будут. Заработаю. Да уж. Ладно, давай сумку. Здесь все, что я отобрала, как ты сама сложила, так и лежит. Можешь проверить. Ты могла бы и тогда забрать, сама же попросила до получки. Небось, у мужика твоего глаза на лоб полезли. Да я не все себе-то. Она сдалась, задохнулся Марк. Признала себя нищей. Отреклась от Бахтиных. Ей так и не удалось выбраться из этих трущоб. Первая же трудность вновь отбросила ее сюда. Но я... Я-то никогда не перейду эту грань. Пусть делают со мной, что хотят. Стараясь не привлекать внимания, он бросился к своему дому. Оставив дверь в квартиру приоткрытой, Марк, не раздеваясь, метнулся к стойке с кассетами и нашел заветную, зашифрованную. Через минуту пространство изнывало от магического заклинания «Хали-гали-кришна, хали-гали-рама». Ей было угодно разговаривать на языке простолюдинов. «Получите, Маркиза! Тута и тама! Как вам это? Достаточно просто?» Он раскачивался, сидя на ковре прямо в плаще, и подпевал, из-под приспущенных век следя за дверью. Когда она приоткрылась, ударив в лицо столбом света, Марк откинул голову и улыбнулся. «Добро пожаловать, Маркиза!» «Марк!» У него хватило самообладания не вскочить. Хотя сердце скакнуло так, что Марку показалось, его пронзила узкая холодная стрела, но он лишь открыл глаза и невозмутимо посмотрел Ермолаеву в лицо. «Я бывал здесь, в этой квартире. Правда, очень давно». Его голос был едва различим в волнах мощной энергетики братьев Самойловых. Но Марк ловил каждое слово. «Я могу пройти? Вы уже вошли. Я хотел поговорить с тобой». «Да ну! А я-то думал, что вы со мной намерены сделать? Если я стал для тебя причиной каких-то неприятных переживаний, то что?» Быстро перебил Марк, непроизвольно подавшись вперед, и Ермолай вдруг растерялся. Действительно, что? Мне очень жаль. Пробормотал он ненавистную фразу и едва не скрипнул зубами. А, безразлично протянул Марк. Он по-прежнему сидел на ковре, как на цветастом островке, на который у Ермолаева не было доступа, и никто не приглашал его пересечь сероватую ворсистую границу. «Любишь Агату Кристи?» — спросил Никита, изнемогая от злости на себя. «Я в семнадцать лет увлекался Бадлером. «Цветы зла», — отозвался Марк. «По большому счету, это одно и то же. Вам не кажется?» «Тебе нравится ненавидеть меня, Марк?» «За что?» «Кто говорит о ненависти? Я не знаком с нею. Если только ненависть не есть простое отсутствие любви». «Катя не любит вас». Мстительно добавил он, поднимая потемневшие глаза. «Она никогда не уйдет от мужа». «Знаете он какой? Веселый, открытый. Ей нужен именно такой человек». «Я знаю», — кивнул Ермолаев. «Может, потому я и пришел к тебе». Мелькнувший в глазах мальчика ужас лучше любых слов сказал Никите, что его опять поняли привратно. Он звонко хлопнул себя по лбу и рассмеялся. «Я настоящий болван, правда?» Продолжая смеяться, Ермолаев вышел из комнаты и, оказавшись на лестничной площадке, тщательно прикрыл за собой дверь.